Глава двенадцатая В Блуа мы пробыли три дня. О, этот лагерь принадлежит к сокровищам моих воспоминаний. Порядок. У этих разбойников царил такой же порядок, какой можно встретить среди волков и гиен. Они бродили туда и сюда, пьяные горланили во все горло, кричали, голдели Ругались и искали развлечений во всевозможных грубых и бесшабашных выходках. На каждом шагу встречались крикливые, распутные женщины, не уступавшие мужчинам по части наглых шуток, бесчинств и нелепых причуд. Вот среди какого сброда привелось Ноэлю и мне увидеть Лагира впервые. Он соответствовал самым заветным нашим мечтаниям. Он был высок ростом, отличался воинственной осанкой, он был с головы до пят закован в латы, на его шлеме развивался султан из перьев, а сбоку к поясу был привешен огромный меч того времени. Он отправлялся к Жанне, чтобы представиться ей как главнокомандующему, и, проходя через лагерь, восстанавливал порядок и кричал, что приехала дева и что он не допустит подобных безобразий в присутствии главы армии. Для восстановления порядка он прибегал к способу весьма своеобразному, им самим придуманному. Подвигаясь вперед, он ругался, на чем свет стоит, грозил встречному и поперечному, и сыпал ударами направо и налево, и куда он попадал, там человек валился с ног. — Проклятое чучело! — кричал он. — Чего ты тут шатаешься и сквернословишь, когда сам главнокомандующий приехал в лагерь? Держись прямее! И он сшибал солдата с ног. Что значило, по его понятиям, держаться прямее, никому, кроме него, неизвестно. Мы последовали за знаменитым ветераном в главную квартиру прислушиваясь, наблюдая, восхищаясь, можно сказать, пожирая глазами любимого героя французских мальчиков, которые, как и мы, обожали его от колыбели. Вспомнил я, как однажды, когда мы еще мирно проводили дни на пастбищах Дом-Реми, Жанна упрекнула паладина за легкомысленное отношение к могучим именам, к лагиру и бастарду орлеанскому сказала, что для нее было бы высокой честью стоять где-нибудь вдали и хоть один только раз увидеть этих великих людей. Ей и другим девочкам они были так же дороги, как мальчикам. И вот, наконец, перед нами один из них. По какому делу идет он? Трудно поверить, а между тем это правда. Он спешит обнажить голову перед Жанной. И выслушать ее приказания. Покуда он недалеко от главной квартиры усмирял ласковым способом значительную толпу своих разбойников, мы перегнали его и увидели военный совет Жанны, великих полководцев армии, которые только что прибыли. Их было шестеро, все знаменитые воины, красавцы в блестящем вооружении. Но красивее всех был генерал-адмирал Франции, держался молодцом. Когда вошел Лагир, то на его лице отразилось удивление. Его поразила красота и чрезвычайная молодость Жанны. А по радостной улыбке Жанны легко было заметить, как она счастлива увидеть, наконец, героя своего детства. Лагир низко поклонился держа свой шлем в руке, защищенной латной рукавицей, и произнес грубоватую, но милую приветственную речь, неуснащенную почти ни единым проклятием. Заметно было, что они сразу почувствовали расположение друг к другу. Официальный прием продолжался недолго, и остальные посетители вскоре удалились. Но лагир остался. Сел рядом с Жанной, прихлебывал вино из ее стакана, и они начали разговаривать и смеяться, как старые друзья. А когда она дала ему как начальнику лагеря некоторые предписания, то он чуть не поперхнулся. Начала она с того, что потребовала удаления распутных женщин, ни одной из них она не позволит остаться. Далее надо положить конец необузданным оргиям. Привести к пристойным и строго определенным границам употребления вина и водворить дисциплину вместо беспорядка. А завершила она эту вереницу неожиданностей следующим требованием, которое едва не вышибло лагира из его брони. Каждый человек, становящийся под мое знамя, обязан исповедаться у священника и получить отпущение грехов. И каждый вновь принятый солдат должен два раза в день присутствовать на богослужении. С добрую минуту Лагир не мог вымолвить ни слова. Наконец он сказал тоном глубокого уныния. — О, милое дитя! Ведь они, эти мои бедные любимцы, порождение чертовых самок, ходить к обедне Да они, голубушка моя, скорее проклянут нас обоих. И он продолжал в том же роде трогательные доводы, и богохульство полились щедрым потоком. Жанна не устояла и расхохоталась так, как не хохотала со времени своего детства, когда она веселилась на пастбищах в дом реми Отрадно было ее слушать. Но она настаивала. И воин принужден был уступить и сказать, — ладно, раз таково приказание, он должен повиноваться и уж постарается не ударить лицом в грязь. После этого он освежил себя потоком самых мрачных проклятий и обещал, что размозжит башку всякому, кто не изъявит готовности отрешиться навсегда от грехов и начать праведную жизнь. Это снова рассмешило Жанну. Да и как тут было не развеселиться? Но она не согласилась с таким способом обращения на путь истинный. Она сказала, что они должны пойти добровольно. Лагир ответил, что это само собою понятно, он ведь не собирается убивать послушных, а только тех, кто заупрямится. Совсем не то. Никого не надо убивать, Жанна не желает этого. Ведь если человеку предлагают сделать что-либо добровольно и угрожают смертью в случае отказа, то он будет более или менее стеснен в своих действиях, а она желает для них полной свободы. Ветеран тогда вздохнул и сказал, что он посоветует солдатам ходить к обедне, но что едва ли найдется в лагере хоть один человек который проявит большую склонность к этому, чем он сам. Тут на него обрушилась новая неожиданность. — Но, дорогой мой, — сказала Жанна, — вы тоже будете посещать обедню. — Я? — Немыслимо. Это безумие. — Ничуть. Вы будете два раза в день ходить на богослужение Да что это? Неужели я не сплю? Или я пьян? Или обманывает меня слух? Право, я скорее отправился бы к... Мне не интересно знать куда. Завтра утром вы начнете, а продолжать будете уже гораздо легче, полно. Чего вы вдруг приуныли? Стерпится, слюбится? Лагир старался ободрить себя, но тщетно. Он испустил вздох, подобный дуновению ветерка, и сказал. — Ладно, я сделаю это для вас, но не для кого другого, клянусь, не клянитесь, оставьте это. — Оставить немыслимо. Я прошу вас, э, просил бы, э, о, военачальник мой, ведь эта речь мне родная. Он так усердно умолял ее смилостивиться над этой привычкой. Что Жанна согласилась оставить ему лоскуточек, она позволила ему божиться своим жезлом, символом генеральского достоинства. Он обещал, что будет божиться только своим генеральским жезлом в ее присутствии. В остальных случаях он тоже будет сдерживаться по мере возможности, хотя не надеется на успех, потому что эта застарелая привычка слишком уж укоренилась в нем и доставляют ему на старости лет отраду и утешение. Упрямый старый лев, расставаясь с Жанной, был уже значительно усмирен и приручён. Не решусь сказать, что он был сделан кротким и мягким, такие выражения едва ли можно было к нему применить. Ноэль и я предположили что лишь только он уйдет из-под влияния Жанны, в нем сейчас же с такой силой воскреснет старая неприязнь, что он, не будучи в силах преодолеть себя, уклонится от обедни. Как бы то ни было, мы уговорились встать на другой день пораньше, чтобы посмотреть. Что же? Он действительно пошел. Трудно было поверить, но вот он шествует сам угрюмо исполняя свой долг, стараясь напустить на себя самый набожный вид и ругаясь, как леший. То было новое доказательство испытанной истины. Всякий, кто прислушался хоть раз к голосу Жанны и посмотрел ей в глаза, подпадал под ее обаяние и переставал принадлежать себе. Итак, сатана был обращен в веру. Ну, а остальные последовали за ним. Жанна объезжала лагерь, и всюду, где показывался этот юный прекрасный образ в сверкающих латах, невежественной рате мерещился сам бог войны, сошедший с облаков. Сначала они дивились, потом начали поклоняться. А тогда уже она могла делать с ними, что хотела. — Через каких-нибудь три дня лагерь был очищен и приведен в порядок, и эти варвары два раза в день собирались на богослужение как благонравные дети. Женщины исчезли. Лагир был ошеломлен таким чудом. Для него оно было непостижимо. Если он чувствовал желание ругаться, то уходил за пределы лагеря. Такова уж была его натура. При всей своей врожденной и благоприобретенной греховности он относился с суеверным страхом к святым местам. Восторженное отношение преображенного войска к Жанне, его преданность и пробудившееся в нем горячее желание идти под ее предводительством на врага, превосходили все, что Лагир видал когда-либо на своем долгом веку. Он не находил слов, чтобы высказать... Насколько его восхищали и поражали эти таинственные чудеса. Прежде он считал свое войско почти никуда негодным Теперь же его гордость и уверенность в солдатах не знали пределов. Дня два или три назад они побоялись бы напасть на курятник, а теперь они готовы взять приступом хоть врата ада. Жанна и Лагир... Были неразлучны, составляя контраст, который и забавлял, и услаждал взоры. Лагир был так громаден, она так изящна и мала. Он, убеленный сединами, уже прошел значительную часть своего жизненного пути, она была еще так молода. Его лицо было такое бронзовое и покрытое шрамами, ее... Такое милое и розовое, такое юное и нежное. Она была ласкова, он суров, она была олицетворением целомудрия и непорочности, он — олицетворением греховности. Ее взор был полон милосердия и сострадания, в его глазах сверкали молнии, на ком останавливался ее взор — Того словно осеняло божественное благословение и спокойствие, но никак нельзя было сказать того же про глаза лагира. Раз двенадцать в течение дня объехали они лагерь, заглядывая в каждый уголок, наблюдая, осматривая, исправляя, и всюду их появление вызывало бурю восторга. Ехали они рядом. Он олицетворение жилистой, мускулистой силы, она маленькое чудо легкости и изящества. Он твердыня из ржавого железа, она сияющая серебряная статуэтка. И, увидев их, новообращённые хищники-грабители говорили тоном ласкового привета: "Вот они, сатана! И оруженосец Христа. Все три дня, что мы пробыли в Блуа, Жанна усердно и неутомимо уговаривала Лагира уверовать в Бога, старалась освободить его из сетей греха, вдохнуть в его бурное сердце благодатное спокойствие религии. Она убеждала, упрашивала, умоляла его прочесть молитву. В продолжении нашего трехдневного пребывания в лагере он не переставал упрямиться и чуть не со слезами на глазах просил избавить его только от одного, от этого невозможного требования. Он готов исполнить что угодно, все решительно, пусть ему прикажут, и он будет повиноваться беспрекословно. Стоит ей сказать одно только слово, и он ради нее... Пойдет в огонь, но пусть его избавит от этого, только от этого, потому что он не может молиться, он отродясь не молился, он не знает, как читается молитва, он для этого не мог бы подобрать слов. А между тем, поверите ли, она таки настояла на своем, одержала даже эту беспримерную победу. Она заставила Лагира молиться. Мне кажется, это доказывает, что для Жанны не было ничего невозможного. Да, он встал перед ней, поднял руки, закованные в железную броню, и прочел молитву. И молитва была не заимствованная, но его собственная. Ему никто не помогал сочинять ее, и он придумал ее сам. — Милый господь бог, — сказал он, — прошу тебя, поступай с лагиром так, как лагир поступал бы с тобой, если бы ты был лагир, а он бог. После этого он надел свой шлем и вышел из палатки Жанны, крайне довольный собою. Он имел вид человека, которому удалось уладить ко взаимному удовольствию и восторгу какое-то запутанное и трудное дело. Зная, что он только что молился, я понял бы, почему он поглядывал кругом себя с видом превосходства, но, конечно, я еще не успел сообразить, в чем дело. Как раз в эту минуту я приближался к палатке. Я видел уходившего лагира и заметил, что он шагает с каким-то особым величием, действительно, на него любо было глядеть. Но, подойдя к двери палатки, я остановился и отступил назад, пораженный и опечаленный, ибо я услышал, что Жанна плачет, как ошибочно предположил, плачет, словно будучи не в силах перенести душевную боль. Плачет... Словно испытывая смертные муки. Оказалось совсем не то. Она хохотала, хохотала над молитвой Лагира. Только через тридцать шесть лет узнал я об этом. Тогда, о, тогда я мог только заплакать при виде этой картины беззаботного веселья, этого образа, воскресшего передо мной из мрака и тумана минувшего. Смеяться я не мог, потому что от минувшего меня отделял тот день, когда я безвозвратно утратил этот дар божий, дар смеха.